Глава 13 «Что ж, вижу, что ты, государь, над всем подумал, все размыслил. Но думаю, что дворянство, священники и народ встретят твои устроения благожелательно. Все уже устали от бесконечных указов царя Петра, что вечером отменяют те, что написаны им были утром. Сплошной зуд реформаторства, как указывал один историк». Все же свыше десяти тысяч указов написано за 35 лет правления. Это перебор изрядный, по одному в сутки, отбросив те дни, когда царь-батюшка был в доску пьян. Действительно, реформатор ради реформ, лишь бы изменить. Оттого и переделывалось все, и жизнь провел в дороге. А ведь любой его указ нес как благо, так и вред великий, запретил на севере кочи строить, и полотно, домотканное рукодельницам ткать, чем поморов русского севера со всеми их промыслами, разорил. А бездумное насаждение западничества ведь не только культуру принесло, польза от которой сомнительно, но и вред галимый. Да и крепостное право в его рабской форме именно Петр насаждать стал. Одно это все его заслуги напрочь перечеркивает. Полтора века откровенного рабства всему русскому народу такие невыносимые беды принесли, что в конце 20 века икалось. Вот тебе и цена реформ. Одно лечим, а другое калечим. Так что если на одну чашу весов заслуги положить, а на другую все беды, что на народ обрушились, то возникает закономерный вопрос. А нахрена нужны такие реформы, которые выгодны кучке богатеев, а всех остальных не только по карману бьют, холопов превращают. Иначе нельзя, Василий Алексеевич, ибо если сейчас не продумаем, то потом за наши глупости весь народ страдать будет. Потому важно земский собор собрать как можно быстрее и мнение всего населения услышать, а не прислушиваться к всяким Меншиковым и Шафировым, Курбатовым и прочим прихлебальщикам, что казну разворовывают. Одних бояр с купцами слушать тоже нельзя. Они о своей машне заботятся, а о нуждах государства думают в последнюю очередь. Так что школы создавать надо повсеместно и через грамоту нравы понемногу смягчать. Образование всегда таково, полезно оно. Людей лучше делает и умом, и нравственностью. Надеюсь, что при жизни своей плоды эти увижу». Старик с нескрываемым удивлением посмотрел на Алексея, цокнул языком, негромко заговорил. «Ты прав, государь, я себя молодым помню, но как при дворе оказался, учиться сам стал и читать, чтобы царю Федору и царевне Софье дураком не показаться. И самому интересно стало, и сыновей своих выучил цифире и чтению. Книги разные читали». Царевич Сибирский налил себе ягодного взвара. В Москве и окрестных селениях его пили постоянно, не меньше, чем кваса или сбитня. А вот усадьба царевича ничего современного не имела — Обычная вотчина в подмосковной деревеньке близ торгового села Руза. Казалось, что сюда никакие петровские новшества не доберутся. На двух моих сыновей твердо можешь рассчитывать. Старший, как я тебе сказал, над батальоном пехоты свое начало держит, и он его к присяге тебе подведет. Завтра к нему и выйду, разговор у нас будет. Младший Федька вообще в Москве у генерала Балка служит на побегушках поруччикам. Служба адъютантская, а он ведь твоих лет уже. А средний, Сергей, в Киеве эскадроном Драгунским командует, капитан-поручиком. Понятно, что прибыть не сможет, но я ему отпишу. Батальон хорошо, в полку их всего два. Последних в столице четыре, одна восьмая часть из числа батальонов под моим началом уже. Неплохо. А вот что адъютант к командующему гарнизоном представлен. очень здорово. Вся диспозиция будет известна в нужный момент. Пока всего два офицера вполне надежных и лояльных причинах. Но это ведь только начало, найдутся и другие. Абраму Лопухину веры нет. Его боятся, он ведь с князем Кесарем в свойстве. Потому разговоры вести не будут. А я вот по старым боярам проеду, многие из них на твоего родителя зубами скрипят, с ними и беседы вести буду». А они уже со своими сыновьями, племянниками и зятьями, так что офицеры в полках и гарнизоне найдутся, кто твою руку примет. В том сомневаться не приходится. Так никто бы не рискнул, побоялся, но тебя поддержат многие. Дело святое. Надеюсь на это, сам все понимаешь. Алексей пожал плечами и закурил папиросу, на которую старый царевич смотрел снисходительно, не то что на трубке. Видимо, принял во внимание изобретателя, к которому относился преданно, но с изрядной долей снисходительности. Ты учти, после твоих указов все служивые люди под твою руку сразу встанут. Им от тебя облегчение всемирное выйдет. И мы нарочных повсеместно отправим с твоим повелением. К Москве идти людно и оружно. Да, одни полки могут и не прийти, зато другие придут. На татар можно положиться. Многие мурзы мне верят а потому конные сотни приведут. И казаки донские тебя поддержат, если ты уложение свое им даруешь. Да и Гетман присягнет, его царь недолюбливает, а ведь это казаки и ландмилиция. Последних насчитывается шесть полков». Алексей только хмыкнул, удивляясь информированности царевича. А потом сообразил. В Москву ведь письма приходят со всех окраин огромного государства, а чем на посиделках старикам делиться, как не сведениями из текущей переписки? Старик очень умен, недаром его в Москве под рукой князя Кесаря держат и от Сибири вдалеке. Хорошо, так и сделаем. Ты здесь знающий, тебе и карты в руки. Сам решай и действуй, здоровая инициатива только приветствуется. Сильно ты изменился, государь, порчи наведенной. Но то к добру, что память потерял. Зато решительности приобрел. Теперь сам вижу, что время терять нельзя. В Рождество многие разговоры провести можно. Праздник ведь и доносчики внимания обратить не смогут. Когда ты мыслишь Москву занять и под присягу подвести? В феврале, царевич, пока до Петербурга весть дойдет, пока царь свою гвардию двинет, март уже начнется. Дороги грязь покроет, тепло потихоньку придет. Время на нас тут сработает, и мы полки сумеем собрать, а там, как судьба положит». «Да будет так, государь, я и мои дети с внуками служить тебе верно и честно будем». Алексей правильно понял паузу. Теперь и ему со своей стороны требовалось чем-то приободрить своих рьяных сторонников. «Как на престол взойду, ты поедешь в Тобольск наместником наместникам и в наследственном ранге царевича». И пределы державы на юге раздвигать будешь по линии Иртыша и до озера Зайсан. Там руды серебряные есть. Сам знаешь, какая в них нужда.